Глава 3. Ещё в аэропорту Эдгар Вейдеманис сообщил ему, что Шаповалов дважды звонил и спрашивал, когда дронго вернётся. Вейдеманис был давним другом и напарником, с которым они провели множество совместных расследований. Они были даже чем-то похожи друг на друга: оба высокие, подтянутые, серьёзные. Вейдеманис дронго доверял абсолютно и безусловно. Много лет назад он спас ему жизнь, и с тех пор они не раз рисковали собой, спасая друг друга. Сергей Владимирович очень просил перезвонить, когда ты вернёшься, сообщил выдыманец. Что случилось? Не знаю, он очень просил. Но я просмотрел последние новости в интернете. Несколько дней назад во время празднования Нового года был убит известный бизнесмен. Судя по сообщениям прессы, среди гостей были важные персоны, даже дипломаты. Наверное, поэтому он тебя и ищет. А при чем тут я? Есть следственный комитет, пусть там и занимаются расследованием. Рассоздали такую структуру. Это ты ему скажешь, когда будешь с ним разговаривать, посоветовал Вейдеманец. И вообще, мне кажется, что ты скоро разоришься. Почему? Если будешь все время выполнять просьбы Шаповалова, не забывай, что ты все-таки частный эксперт, а не чиновник на государственной службе. Сколько можно заниматься безвозмездной помощью? Еще немного, и тебя попросят сдавать кровь для пострадавших от преступлений. Вы Дементьес, конечно, шутил, но, как известно, в каждой шутке есть некоторая доля шутки, а все остальное серьезно. Понятно. сказал Дронга. Бунт на корабле. Вы с Леонид Крушковым решили, что я слишком мало уделяю внимания нашему частному агентству. На проспекте Мира у них был небольшой офис, где обычно находились Крушков и секретарь, отвечавший на вопросы и звонки посетителей. Зарплату им платил сам Дронга. Во всяком случае, они могли хотя бы упомянуть тебя, когда писали о деле Баратова. Напомнил Вейдеманис: ведь ты им тогда так помог. И очень хорошо, что ничего не написали. Иначе я вообще не смог бы работать. Эксперт по преступности, о котором все знают, уже не совсем эксперт, а публичное лицо. А в моём случае хотелось бы избежать любой публичности. Я понимаю, пробормотал Эдгар. Тогда звонишь о Павлову. Всё равно не усидишь на месте спокойно. Дронга достал мобильный и набрал номер телефона генерала. Добрый вечер. Когда вы прилетели? Обрадовался Шаповалов. 40 минут назад Вайдамане сообщил мне, что вы звонили. Правильно сделали, что сразу перезвонили. Можете приехать ко мне? Когда? Прямо сейчас. Я пришлю за вами машину. Очень важное и беззатлагательное дело. Вам нужно заехать домой? Ничего. Приеду прямо сейчас. Машину присылать не нужно, только я с Эдгаром. Можете подняться вместе с ним, разрешил генерал. Он же ваш помощник. Пусть тоже послушает. Он мой напарник, поправил его дронг. Тогда оставьте нам два пропуска. Через полчаса они уже входили в кабинет Шаповалова. Генерал пожал им руки, приглашая к столу, а сам уселся напротив. Извините, что попросил вас приехать сюда прямо из аэропорта, начал Сергей Владимирович. Но дело действительно исключительно важное, и мне требуется ваша помощь. Что случилось? Вы, наверное, уже слышали, в ночь на 13 января, когда у нас традиционно празднуют старый и новый год, произошло убийство. Убили известного бизнесмена Всеволода Георгиевича Пашкова. Если помните, мы как раз были вместе на приёме у турецкого посла в его особняке на Большой Никитской. Конечно, помню, где его убили. В особняке, находящемся совсем рядом с МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Там сдают несколько особняков в аренду как раз для подобных случаев. И группа бизнесменов сняла его для празднования Нового года. Там-то и произошло преступление. Самое примечательное, что практически вся эта группа, гости с того самого приёма, где мы с вами были. Вот такое невероятное совпадение. Сколько человек? 11 гостей и ещё одна женщина, оставшаяся на хозяйстве, итого всего 12. одного из которых убили. Да. Тогда остается десять плюс один. Кто именно там был? Четыре пары: сам убитый Пашков со своей супругой Кирой, царь Идвортцев со своей подругой Виолетой, посол Румынии Тудор Брезкану со своей женой и Харазов со своей половиной и еще трое мужчин. Павел Афанасьевич Турелин, с которым я вас знакомил. Роберт Криманов и Марек Лиханосов. Странная компания. Почему Криманов и Лиханосов оказались вместе? Они же терпеть не могут друг друга. Или их позвали выступать? Нет, судя по всему, нет. Хотя подробности я не знаю, но они там были, это точно. Все были с супругами, а Криманов без жены. Почему? Не знаю. Вот у меня на столе лежит список гостей. Уже несколько раз звонил Турелин. Он тоже нервничает, что попал в подобную историю. Об этом убийстве есть сообщения в интернете и статьи в наших газетах. Кроме того, там был посол, что предполагает особую ответственность тех, кто будет проводить расследование. А почему не было супруги Турелина? Она немного приболела и не поехала с мужем. Но он говорит, что должен был обратно вернуться домой, хотя я знаю, что он собирался встречать там на следующий день других гостей. Насколько я понял, расследование началось сразу. Конечно, дело уже поручено следственному комитету и взято под личный контроль его руководителя. Но так как там был посол со своей супругой и начальник управления Мида, вы решили, что будет лучше, если параллельное расследование проведёт и независимый международный эксперт. Я прав? Почти. Только это не моё личное решение. Это предложение одного из руководителей администрации президента, который нас курирует. Он как раз докладывал руководству о вашем расследовании дела Баратова. И вы решили подстраховаться, ведь речь идёт об иностранцах. Странно, что вообще вспомнили про меня. Это как раз легко объяснимо. Когда я докладывал об этом деле, мне вдруг пришла в голову мысль, что со всеми, кто был на праздновании Нового года, вы познакомились на приёме у турецкого посла. То есть всех гостей вы лично знаете или хотя бы видели их. Ну вот я и подумал, что вам будет легче подсоединиться к этому расследованию. Вы назвали только одиннадцать человек. Кто был двенадцатым? Кухарка Олевтина Заруба. Ей пятьдесят шесть лет. Прекрасные рекомендации, хороший специалист. У нее муж, три дочери, пятеро внуков. Вы считаете, что такой человек не может быть убийцей? Не может. Улыбнулся Шаповалов. Согласитесь, трудно представить, как бабушка пятерых внуков идёт убивать бизнесмена, которого видит, возможно, впервые в жизни. Как его убили? Ножом. В доме была коллекция холодного оружия, и его ударили ножом. Орудие убийства нашли рядом с телом. Отпечатки пальцев? Никаких. Что это за усадьба, в которой они собирались отмечать Новый год? Вернее, Старый Новый год. Двухэтажный дом, специально предназначенный для сдачи в наём. В нём есть банкетный зал на 20 человек со своим камином и даже подиум. Пять спальных комнат с санузлами, два кабинета, где могут оставаться ещё двое гостей. Там большие диваны. В самом доме есть ещё комнаты для настольного тенниса и русского бильярда. А рядом помещение русской бани на дровах с бассейном. Ещё один открытый бассейн во дворе. Утром должен был приехать специальный банщик, который работает в бане, проводит оздоровительный массаж. Во дворе есть беседка на 20 человек, мангал, барбекю. Рядом парковка на 10 машин. Впечатляет весьма. Сколько стоит это великолепие? По местным ценам не очень дорого. Шесть-семь тысяч долларов в день. Обычно снимают на несколько дней. Кто снял этот дом? Насколько я понял, сам убитый. Именно он платил за аренду дома на двое суток с двенадцатого по четырнадцатое января. Они собирались уехать вечером тринадцатого, но Пашкова убили вечером двенадцатого. И все свидетели были в доме. Судя по всему, да, все одиннадцать человек. Кого конкретно обвиняют в убийстве? Никого. Многие слышали, как убийца ударил убитого и побежал к окну. Некоторые даже видели, как он спрыгнул вниз и побежал по дорожке. Что потом? Возможно, на улице его ждала машина. Пока это всё, что мне сообщили. Следствие ведёт опытный следователь Анатолий Максимович Тихомолов. Он раньше работал в центральной прокуратуре следователем по особо важным делам. Я ему уже говорил о вас. Насколько могу судить, он не особенно обрадовался вашему возможному участию в этом расследовании, но и особо возражать не стал. Обычно следователи очень ревниво относятся к подобному параллельному расследованию, но он специалист достаточно опытный и человек мудрый. понимает, что вы можете ему помочь. И учтите, в числе свидетелей или подозреваемых может оказаться посол другой страны со своей супругой. А у них дипломатический иммунитет. Ещё там был Турелин, тоже чрезвычайный и полномочный посол. Он работал послом в Болгарии и Румынии до того, как стал начальником управления. Теперь ясно, откуда они знакомы с тудором Брескану. Если Турелин раньше работал в Румынии, насколько я понял, и Лонна и Тереза очень близкие подруги, и присутствие там Харазова тоже оправдано. Но как там оказались другие две пары? Харазов, Царедворцев и Пашков давно знают друг друга. У Пашкова и Харазова были акции телефонной компании Царедворцева. Кроме того, алюминиевая компания поставляла свою продукцию в Росвооружение. Подробностей не знаю, но они были связаны деловыми отношениями, это точно. Поэтому и оказались вместе в одном доме. И кто-то ударил ножом по Шкоба. Правильно, хотя все, кто там присутствовал, уверяют, что это был человек со стороны, который выпрыгнул в окно и сбежал по дорожке в сторону парковки автомобилей. Почему тогда вы им не верите? Разве я сказал, что не верю? Иначе вы бы меня не позвали. Это, во-первых. Не стали бы рассказывать о дипломатическом статусе Тудора Брескану и господина Турелина. Это, во-вторых. Ну и, наконец, не обмолвились бы ни на звах их всех то ли свидетелями, то ли подозреваемыми. Значит, вы или ваш следователь все-таки считаете всех присутствующих подозреваемыми? Или я ошибаюсь? Нет, не ошибайтесь, согласился генерал. Гела в том, что на дорожке у дома снега почти не было, и убийца вполне мог сбежать именно отсюда. А вот дальше к воротам снег лежал, и там не нашли никаких следов. Но самое главное другое: парковка машин у этого дома примыкает к другой парковке соседнего коттеджа, и там круглосуточно дежурят двое охранников. Они привезли сына известного олигарха и как раз вечером дежурили у машин, ожидая, когда он выйдет. Самое интересное. Оба в один голос утверждают, что мимо них никто не пробегал и никаких машин рядом не останавливалось. Значит, убийца не мог уйти с этой стороны. Тогда ему нужно было пробежать через другие ворота на глазах у всех обитателей дома, а они утверждают, что его не видели. Это просто невозможно. Хм. Запутанная история, согласился Дронга. Но ведь, как вы сами понимаете, так не бывает. Убийца не мог растаять в воздухе, и его должен был видеть кто-то из людей, живущих в доме. Вот уже 4 дня следователь и его помощники пытаются это выяснить, сдержанно сообщил Сергей Владимирович. И все свидетели в один голос утверждают, что ничего не видели, хотя Некоторые слышали, как убийца наносил удар и прыгал в окно. Вы должны нас понять. Мы заинтересованы в скорейшем расследовании этого непонятного преступления. Чем больше проходит времени, тем больше слухов. Сейчас, после затянувшихся новогодних многодневных каникул, все уже вышли на работу, и новые сплетни будут особенно интересны. Понимаю, кивнул Дронга. Мне нужно будет встретиться со следователем почитать протоколы допросов, возможно, переговорить с некоторыми участниками новогоднего праздника, побывать на месте происшествия. Когда хотите? Завтра утром можете выехать на место. Я пошлю с вами полковника Ризонова. Вы его хорошо знаете. Виктора Андреевича? Конечно, знаю. Но до этого я хотел бы встретиться со следователем. Это самое важное. Он должен понять, что я не являюсь процессуальной фигурой в данном расследовании и могу быть всего лишь консультантом. Да и то, если он не будет возражать. Вы можете с ним переговорить, взглянул на часы Шаповалов. Думаю, сейчас не так поздно, и вы можете встретиться. Если хотите, я сам позвоню ему. Это было бы гораздо лучше, кивнул Дронга. Генерал достал мобильный телефон и набрал номер. Алло, Анатолий Максимович, здравствуйте. Шаповалов беспокоит. Звоню вам по поводу нашего эксперта. Он сейчас как раз у меня, хочет с вами встретиться. Когда вы сможете с ним увидеться? Сегодня уже поздно, ответил Тихомолов. Завтра в девять тридцать я буду его ждать. Только мне нужны его точные данные, чтобы выписать пропуск. Иначе человека со странной кличкой Дронга просто не пустят в наше ведомство, конечно, согласился Шаповалов. Записывайте, диктую. Он продиктовал данные Дронга и, попрощавшись, положил телефон на столик перед собой. Затем взглянул на обоих мужчин, сидевших перед ним. Вы, наверное, уже жалеете, что позвонили мне прямо в дороге из аэропорта. Понимаю, что мы вас слишком сильно загружаем. После Баратова и сразу такое преступление. Обещаешь, что это в последний раз. Вы всё-таки частный эксперт и не обязаны нам помогать, не являясь нашим штатным сотрудником. Хотя мы бы не возражали, если бы вы поступили к нам на работу в любом качестве, даже в качестве консультанта. Спасибо, улыбнулся Дронга. Но я предпочитаю оставаться свободным художником. В моём возрасте трудно менять привычки, а с моим плохим характером почти невозможно иметь в начальниках какого-нибудь чиновника. Я могу послать его так далеко, что меня сразу уволят с работы. Убедили, рассмеялся Шаповалов. Но с этим преступлением, надеюсь, вы нам поможете. Постараюсь поднялся Дронга, пожимая на прощание генерала руку. Не сказавший ни единого слова Эдгар Вейдеманис тоже пожал руку Шаповалову, и они вдвоём вышли из кабинета. Уже в салоне автомобиля Дронга спросил своего друга: "Ну, что ты об этом думаешь?" "Судя по всему, у них нет очевидного подозреваемого", мрачно ответил Вейдеманис. А начальство торопит, и нужно срочно закрывать дело, в котором в качестве свидетеля может проходить иностранный посол. Поэтому решили к следователю прибавить и тебя. Похоже. Мне ужасно интересно, что там делали два певца, которые терпеть не могут друг друга. Роберт Криманов и Марек Лихановцев. Как они оказались вместе и кто их пригласил? Это ты можешь выяснить у самого Кариманова, напомнил Эдгар. Вы ведь, кажется, знакомы. Обязательно узнаю. И ещё один интересный факт. Возможно, мужчины действительно были связаны общими бизнес-проектами или имели акции компаний своих знакомых. А вот их жёны ненавидят друг друга. Пары Брескано и Харазовых терпеть не могут пары Царидворцевых и Пошковых. Я имею в виду женщин, конечно. Так получилось, что я слышал их разговоры во время приёма. Они готовы были вцепиться друг другу в горло, а оказались вместе на праздновании Нового года. Хм, в таких компаниях все готовы вцепиться друг другу в горло, возразил Вайдаманис. Но всё равно собираются и мило улыбаются, не особенно скрывая своей ненависти. Думаешь, убийца действительно был со стороны? Если это профессиональный киллер, он не стал бы использовать нож, сказал Эдгар. Тем более из коллекции ножей, которая была в доме. Похоже на спонтанное убийство. Профессионалы так не действуют, ты это знаешь лучше меня. Знаю, конечно. Давай прямо сейчас позвоню Роберту Криманову. Попытаюсь узнать у него, что там произошло. Он достал телефон, нашёл номер певца. Добрый вечер, Роберт. Вас беспокоит Дронга. Очень приятно услышал он голос Криманова. Я рад, что вы мне позвонили. Я слышал об ужасном событии, которое произошло несколько дней назад. Действительно ужасное. Кто мог подумать, что наша вечеринка так трагически закончится? Бедная Кира. Мне её так жалко. Вы были в доме, когда это случилось? Конечно. Я всё видел и слышал это был какой-то придурок отморозок который решил поживиться в богатом доме и случайно встретил Пашкова вы успели разглядеть убийцу нет но всё слышал когда мы встретимся готов всё рассказать я и следователю так сказал вы были там вместе с лиханосовым с этим гнидой а вот так всегда бывает Когда оказываешься в компании с человеком, с которым не хочешь видеться. Если бы я знал, что он там будет, я бы никогда туда не поехал. Но позвонила Кира и уговорила меня. Оказалось, что там будет и этот гнусный тип. А почему вы поехали без жены? Мы с ней уже подали на развод, сообщил Роберт. Не сошлись характерами. Эта молодая дурочка так и не поняла, с кем живёт. Сочувствую. Напрасно. Я даже рад, что от неё избавился. Правда, сейчас эта идиотка решила претендовать на часть моей собственности, совершенно не понимая термина совместно нажитое имущество. А какое имущество мы с ней совместно наживали? Никакого. Кажется, его волновал больше собственный развод, чем убийство Пошкова. Мы можем завтра встретиться, спросил Дронга. Конечно, можем. Следователь попросил меня несколько дней не уезжать из Москвы, и мне приходится сидеть в городе, не имея возможности выехать на гастроли. Но с вами я могу увидеться завтра во второй половине дня. Певец был явный собой, тогда как следователь такой же явный жаворонок. Договорились, усмехнулся Дронга. Он убрал телефон в карман и пробормотал про себя: "Интересное дело. Если я что-то понимаю в человеческой психологии, там все ненавидели друг друга, но оказались под одной крышей. Когда столько пауков в одной банке, может произойти всё что угодно, даже такое непонятное убийство".